Глава 45 пятая Три месяца спустя Ноябрь недаром называют самым грустным и темным месяцем года. Дни уже совсем короткие, снега еще нет, Небо низкое, печальное, серое, Нудный дождик, голые деревья И земля в остатках мокрой грязной листвы. Сыро, промозгла. Неприглядно. Прохожие, выныривая из тёплого нутра метро, ёжатся, поднимают воротники, сутуливаются и спешат скорее укрыться в транспорте или каком-либо здании. Ася уже второй месяц работала секретарем переводчиком с итальянского языка в большой московской компании. Работа немного нервная и ответственная, но она хорошо справлялась, хотя поначалу были небольшие сложности. Но отличная зарплата и доброжелательные отношение коллектива помогли продержаться первую самую сложную неделю, а там все наладилось, устаканилось и пошло по накатанной. Денег с продажи энской квартиры хватило на переезд и первоначальный взнос за ипотеку. И теперь Редновы жили в собственном московском двухкомнатном счастье. Конечно, за жилье еще платить и платить. Но все равно это был уже их дом, и Мария Алексеевна без устали наводила чистоту и уют, полностью освободив дочь от домашней работы. Деньги, которые передал Влад с дохода от кофейни, Ася решила не трогать. Вот вырастет Катя, и пусть сама решает, на что их потратить. Ася работает, у мамы пенсия, на жизнь им хватит. После того звонка она долго была сама не своя. Противоречивые чувства и желания раздирали ее, и женщина металась, не зная, как поступить. То ей хотелось набрать номер и высказать ему всю боль и горечь, которые накопились и жгли душу и сердце, но через некоторое время хотелось уже другого, чтобы пришел, обнял, поцеловал и сказал, что любит и никуда не отпустит. Катя по несколько раз за день вспоминала папу. Рассказывала, какой он замечательный, и как здорово было ей с ним в лагере. Анастасия ушам своим не верила. «Влад все это проделывал? Оказывается, он может быть не только циничным и властно отстраненным, но и вот таким, как рассказывает разрумянившаяся от приятных воспоминаний дочь». Но ведь она своими глазами видела, как он играл с девочками Адаровских, как заразительно смеялся и насколько сам увлекся игрой, в то же время поддаваясь в нужных моментах, чтобы сестры чувствовали себя победительницами. Катя созванивалась с отцом каждый день, и он всегда находил время ответить и поговорить. Ася жадно прислушивалась к болтовне дочери и остро тосковала, что не может присоединиться. Вернее, она знала, что может, но не могла. Что интересно, она постоянно ощущала незримое присутствие Морозова. Он как будто чувствовал, что она нуждается в нем и возникал из ниоткуда в самый нужный момент. Так, продажа женской квартиры прошла в рекордно короткие сроки, а цену они получили намного больше, чем рассчитывали. Ася подозревала, что не обошлось без Влада, но доказать ничего не могла бы, да и не стало. Когда она обратилась в агентство в Москве насчет приобретения жилья в ипотеку, ее встретили несколько прохладно, но буквально через два дня перезвонили и предложили отличный вариант, а разговаривали так, будто она любимая родственница президента страны. Квартира ей понравилась. со свежим ремонтом, небольшая, но хорошей планировки, район замечательный, школа в соседнем дворе, поликлиника напротив, зелено, магазины и детские площадки, метро в десяти минутах пешком. Документы оформили мгновенно, и Ася не успела опомниться, как они переехали. Грузчики попались тоже на редкость вежливые и расторопные. «Сказка, да и только». «Нет». Все это было неспроста. Но она так устала от неурядиц и маскировок последних месяцев, что махнула рукой «пусть везет, пока везётся». 1 сентября проводить Катю в первый класс пришёл Влад, предварительно позвонив Асе и узнав, не будет ли она против. Как можно быть против, если дочь дни напролёт только о папе и говорит? Конечно, самой Асе тоже хотелось увидеть его, но свое желание она затолкала поглубже, нацепила уверенность и неприступность, и они отправились в школу. Влад в строгом костюме с букетом хризантем выглядел настолько неотразимым, что Анастасия с трудом отвела взгляд и еле-еле сосредоточилась на происходящем. Он был вежлив, до зубовного скрежета вежлив». ни в чем не нарушив свое обещание и пальцем не прикоснуться, если она сама этого не захочет. А она хотела, но терялась и не знала, как ему дать это понять. Нет, так же не бывает, нет. Вот он доставал ее несколько месяцев. Не отпускал, пытался руководить каждым шагом, склонял к сожительству и ясно дал понять, что добьется своего во что бы то ни стало. А теперь он помогает ей, оставаясь за кадром. Помогает, она же не дура. И метаморфозы с агентствами, грузчиками, директором школы, куда она записала Катю, и еще много подобных более мелких эпизодов наводили на мысль, что не сами по себе все ее вдруг заценили и прониклись, и поэтому бросились помогать, причем строго бесплатно. То есть, Влад рядом, присматривает, но на глаза не лезет, выжидает, когда она сломается, и сама к нему побежит. Блин. «Ведь дождется. Влад не шел у нее из головы. Даже мама заметила. «Настюша, ну что ты себя мучаешь?» «Я не мучаю. С чего ты взяла?» Возразила дочь. «Я не слепая», — покачала головой Мария Алексеевна. «Себя мучаешь. Его мучаешь». — Катя тоже счастливее была бы, если бы вы сошлись. — Мама! — Взвилась Ася. — Ты же сама всегда была просив Влада. Тебя он что, подкупил, что ли? С чего такие перемены? — Подкупил, — неожиданно согласилась Мария Алексеевна, — своим отношением к Кате и к тебе. Неужели не видишь, что мужик осознал... и как сумел, постарался исправить. «Дал тебе возможность всё обдумать и самой сделать выбор». «Мама, а если я не могу поверить, что это метаморфоза навсегда?» «Если боюсь, что стоит мне дать слабину и надежду, как вернется тот Влад, от которого я по чердаку и подвалу сбегала?» «Конечно, гарантии тебе я дать не могу». но я смотрю на вас и вижу, как оба страдаете, и сама переживаю. — Ладно, я у тебя каждый день перед глазами страдаю. Морозова ты на расстоянии чувствуешь, что ли? Ты его последний раз 1 сентября на Катюшиной линейке видела. — Вчера. — Что вчера? — Вчера последний раз видела, — ответила мать. а предпоследний — двумя днями ранее. «А ну-ка, садись и рассказывай. Чего я еще не знаю?» — велела Ася, усаживаясь на стул. «Ты что, не замечала?» — удивилась мать и подошла к окну. «Он же часто здесь бывает. Ставит машину вон там, у поворота». и провожает тебя на метро или встречает, когда ты идешь вечером домой. «Не замечала», — задумчиво ответила дочь. «А ты-то как увидела? Давно это он?» «Да я случайно. Как-то ты телефон забыла? Я увидела, схватила и бегом за тобой. Бегу и вижу, как ты идешь, а из крайней машины вышел Влад». И, видимо, хотел к тебе подойти, но тут я закричала тебе. Он остановился и сел обратно в машину. Помнишь? Как ты меня догнала, помню. Морозова не видела. Ну вот я телефон отдала, про него сказать забыла. Ты же спешила. Когда назад шла, увидела, что машина эта уезжает, на номер посмотрела. Он и запомнился. А потом то там увижу машину, то сям... И всегда где-то ты или рядом, или вот-вот будешь рядом. «Он что же, продолжает следить, что ли?» возмутилась Ася. «Дурочка!» ласково укорила мать. «Он просто не знает, как к тебе подойти. Боится испугать, что прогонишь, вот и прячется. Поговорила бы ты с ним, а а насчет, что переменился... «Сама подумай. Когда он вас в Крыму нашел, то мог забрать Катю из лагеря?» «Мог. Ты прекрасно это понимаешь. И ты сама бы к нему прибежала и на все бы согласилась. Так ведь?» «Так», — нехотя согласилась Ася. «Но к чему ты об этом?» «Да к тому, что он мог заставить, но отпустил». отошел и просто ждет, «Дал тебе возможность самой решать. «Это дорогого стоит. «Не меняются люди, мама. «Не бывает такого. «Мы в реальном мире живем, а не в сказке. «Насть, вот скажи, когда вы школьниками были, ты любила его? «Мам? «Любила же. «Он тогда что?» «Постоянно гадости устраивал и обижал тебя». «Нет, что ты!» Он сначала меня не замечал, а когда обратил внимание, и мы стали встречаться, я по небу летала, выше облаков от счастья, — мечтательно произнесла Анастасия. Он внимательный был, ласковый. Но потом случился тот вечер. «Смотри, дочь!» «Год. Вы год встречались же?» «Немного больше», — ответила Ася. «Вот. Больше года он был внимательным и ласковым, а потом один раз повел себя отвратительно. Напился. Друзья подначили». «Ведь я права. Ты рассказывала про одноклассника, кажется, Сорокина, что тот подзуживал вечно». «И что? У него своя голова должна быть на плечах. Мало ли, кто на что подзуживает!» Ощетинилась Ася. «Постой, не кипятись!» — остановила Мария Алексеевна. «Просто подумай. Больше года был один человек, и вдруг на пару часов стал другой. Так бывает? Ты не веришь, что он может измениться в хорошую сторону, — но в то, что изменился в плохую, поверила сразу. «Я тебя не уговариваю, просто прошу подумать». В Энске он вел себя не лучшим образом, мама. Угрожал отнять Катю, заставлял... Заставил переспать с ним, обращался как с продажной женщиной. Асю передернула от воспоминаний. «Это все ужасно. Я полностью согласна. Он не должен был так поступать. Но давай вспомним. Он сразу принялся так себя вести. Я вот вспоминаю, что он явился к нам в дом, увешанный подарками, как новогодняя елка, но ты его выставила. Еще раньше мы случайно столкнулись в парке, и я его тоже отшила», — вспомнила Ася. — То есть он пытался наладить отношения и поговорить, но ты его прогоняла? — уточнила мать. — И это случилось не один раз? — Ну да. — Хорошо. А вот теперь подумай, как он жил эти семь лет. Я уверенно вспоминал тебя. Помню еще, какой он стоял передо мной, когда узнал, что ты уехала в Томск. Растерянный, потерянный, губы трясутся. Очень он тогда переживал. Думаю, зацепила ты -то его тогда сильно. От Оттого и не смог забыть, и сразу пришел, как узнал, что ты в городе. А ты слушать не захотела, выгнала. — Что же мне надо было сделать? Может, сразу в койку прыгнуть? Петь от счастья? рассердилась дочь. — Хотел бы видеть раньше, нашел бы в Томске. В Крыму же нашел. Сейчас он самостоятельный взрослый мужчина, а тогда был юноша, во всем зависящий от родителей. Что если у него не было возможности узнавать, где ты и как ты? — Мама, я тебя слушаю и удивляюсь. Ты что, заступаешься за Морозова? — Нет, дочь, я не за красных и не за белых, я за мир и счастье. «А если вы оба такие упертые глупцы, то приходится мне пытаться достучаться, раз у самих не получается». «Ты после того ожесточилась, стала более жесткой. Для него тоже вряд ли все прошло бесследно. И вот встретились, и оба уперлись. Ты прогоняешь, он пытается догнать и подчинить. Все как по учебнику». Оба наделали ошибок, Он в процессе тебя сильно обидел и напугал, но сумел остановиться. Понимаешь, он мог дожать, но отошел в сторону, потому что ты дорога ему. И с Катей у него полная гармония, ты же видишь, как она его любит. Мама, и что ты мне предлагаешь? Подумать и поговорить. Мне кажется, ты заслуживаешь счастья. На следующей неделе, каждый раз, когда Ася шла к метро или от метро, она осторожно косила в ту сторону, где, как показала мать, Влад ставил свою машину. Но ни Морозова, ни его машины там не было. Автомобиль с наизусть выученным номером появился только в четверг, когда женщина шла с работы. Ася споткнулась и замедлила шаг, по инерции прошла несколько метров, потом решительно повернула, подошла и дернула на себя дверь. «Куда поедем?» — спросила она, старательно отводя взгляд от ошарашенного Влада.